Глава 5. Дни в Академии полетели, как осенние листья на ветру. Потихоньку от меня переставали откровенно шарахаться. Привыкли. Но это не мешало некоторым индивидам периодически надо мной издеваться. Пытались даже несколько раз побить страшилку в тёмном углу. Не нравилась им, видите ли, моя гордо поднятая голова. Но как-то удавалось вывернуться. А пару раз спасал Грег со своими друзьями. Лил А если полностью Лиландир, в предках которого явно затесались эльфы, и Мерч, Мерчедар, оказались неплохими ребятами. Чувствовалось в них внутреннее благородство, из-за которого они мне и помогали. Хотя настоящей дружбы между нами пока не случилось, скорее, приятельские отношения. С Крэгом было удивительно легко, словно брата нашла, честное слово. Временами он заваливался к нам со Сьюки в комнату и требовал чаю, принося с собой из буфета что-нибудь вкусное. Чай на стол ставила Сьюки. Не без ворчания, но всё же. Я подобной малостью похвастаться не могла. Отказалась бы и от угощения, но Грек был непреклонен. Благо, кормили в академической столовой неплохо. Конечно, хотелось докупить в буфете и сладкую булочку на полдник, и пирожное к чаю. Но той мелочи, что мне с собой всё-таки дали. По моим расчётам и так с трудом хватит на покупку канцелярии до конца месяца. Хорошо хоть ручку с собой выдали. Самую простенькую, но магическую. И она будет исправно писать ещё минимум до Нового года. Но как быть дальше, я не представляла. Куска мыла, что служило мне, и шампуня тоже явно надолго не хватит. И почему-то мне казалось, что опекун высылать деньги мне не собирается. Ждёт зараза, когда сама попрошу. И это будет значить лишь одно – капитуляцию. Но я подобного допустить не могла и усиленно обдумывала способы заработка. В академии, к сожалению, для первокурсников никакой работы не было. Даже уборщики не нужны. С этой обязанностью вполне справлялись артефакты и проштрафившиеся адепты. а потому я ждала, когда нас выпустят в город, чтобы поискать что-нибудь там. Для первокурсников ворота Академии откроются ровно через месяц после начала занятий. Такое правило. Я даже думала за небольшую плату предложить адептам помощь в выполнении домашнего задания. Грегу же я помогала. Разумеется, без всякой платы, хотя приносимые им вкусняшки с лихвой компенсировали мои трудозатраты. На первом курсе очень многие предметы были общими для всех факультетов, и наши группы нередко встречались на парах. К примеру, Сьюки явно поступила в академию не для того, чтобы учиться, и таких было немало. Я же успела прочно прописаться в библиотеке и зарекомендовать себя зубрилкой. Это для местных магия что-то само собой разумеющееся. А я, наконец, дорвалась до сказки. Вот и проводила всё свободное время за книгами. А потому подобная идея не была лишена смысла. Но пока я всё же решила повременить с подобным заработком. Он будет отнимать слишком много времени, а его мне и так не хватает, чтобы узнать об этом мире самое элементарное. К примеру, я узнала, что магия нейтральна только поначалу, а потом маг выбирает направление всерьёз – и проходит инициацию, после чего поменять его очень сложно. Это не мешает учить заклинания других направлений, просто они всегда гораздо слабее. Подтолкнуть к какому-либо направлению может сильное эмоциональное переживание, которое и провоцирует незапланированную инициацию. У нас первогодок, она должна состояться как раз перед новогодними каникулами. И если адепт всё же решает, что изучаемое им магическое направление не его, то он может перевестись на другой факультет и пройти инициацию в конце учебного года. Всё это прописные истины для любого жителя этого мира, ну или того, кто хоть как-то касался магии. Для меня же всё это откровение, и узнавала я всё из книг. Конечно, о многом можно было спросить друзей. если бы они существовали. Дружить со мной не торопились, да я и сама невольно стала сторониться адептов. Радовало одно. В разряд всеми презираемого изгоя я всё-таки не перешла. Наверное, потому что так себя не вела и не ощущала. Уверена, дай я хотя бы небольшую слабину, и меня не гнобил бы разве что слепой. Сьюки, несмотря на наши нейтральные отношения, которые возникли после того случая с чемоданами, подругой мне не стало. У неё была своя компания. Но она не придиралась почём зря и не кривила свои красивые губы. И то ладно. Конечно, пришлось научить её очень многим бытовым мелочам, которые мне лично казались самыми простыми, но для девушки были вновь. Например, застилать постель и заваривать чай. А складывать вещи туда, откуда она их взяла, для Сьюки оказалась и вовсе непосильной задачей. Периодически она пыталась меня склонить к тому, чтобы я ей прислуживала. Но, как говорится, где пыталась сесть мне на шею, там и слезла. Но жизнь себе, а заодно и мне, она всё же облегчила. Заказала кучу бытовых артефактов, которые следили за тем, чтобы в комнате всегда была убрана пыль, грязь. а также ощущалась свежесть. Очень удобно. Вещи для стирки и чистки она сдавала в прачечный отдел. Здесь так было принято. Только и платить за это тоже было нужно. И вот этого я позволить себе не могла. А потому под насмешливые взгляды адепток сама стирала их в общей ванной тем самым мылом, которое, увы, должно было скоро закончиться. Про сушку лучше вообще не упоминать. Именно поэтому я с удовольствием и рвением ходила на необязательные для посещения уроки по бытовой магии. Вообще же, пользоваться магией нас хоть и учили, но пока все же делали упор на умение чувствовать и сдерживать свою силу. А с Грегом у нас установились довольно доверительные и дружеские отношения. Насколько это вообще возможно с парнем, с которым познакомилась совсем недавно? Но его ведь не посадишь перед собой на несколько суток, чтобы задать все интересующие вопросы. А временами именно такой информатор мне и был крайне необходим. Но чего не было, того не было. Где-то дней через десять после начала занятий у нас с ним состоялся личный разговор. «Грег, слушай, а ты не мог бы попросить кого-нибудь узнать что-нибудь о графе Россельмейре?» «Твоем отце?» удивился он. Ну да. А ты что, о нём ничего не знаешь? Совсем растерялся он. Представь себе, вздохнула я. Я из другого мира. Признание от чего-то далось нелегко. Понимаю, он сочувственно похлопал меня по руке, а у меня будто камень с души свалился. Как я уже успела узнать, и на здесь не жаловали. Да и их появление было редкостью. От чего-то среди немногочисленных магов, которые могли путешествовать между мирами, существовало некое табу на перемещение посторонних. А если уж такие случаи были, то их старались скрывать. Обыватели и вовсе о других мирах не знали или могли только догадываться. Я и сам будто из другого мира прибыл, когда появился в столице. Два года уже прошло, а Сьюки мне всё напоминает, как я нашей кухарке попытался помочь корзину донести. И ведь не потому, что она такая плохая и не хочет людям помогать. Просто в её среде слуги будто в каком-то ином измерении живут. А у нас в штабле всё было гораздо проще. Ты, кстати, сама из какой провинции? Отец тебя не хотел признавать? Мать из простолюдинов? И... Затормозила я, и только тут поняла, что он понял меня совсем не так. Переубеждать парня? А нужно ли? Это лишь породит ещё больше вопросов. А я не уверена, что хочу на них отвечать. Название провинции тебе ничего не скажет, как и мне твой штабль. А мать... Мама у меня замечательная. Просто отца признали после долгой пропажи погибшим. Корона назначила мне опекуна. редкостного гада, и по завещанию мне пришлось отправиться сюда. Парень кивнул, будто примерно всё так и представлял. — А почему ты опекуна гадом называешь? Он тебя обижал? Я тяжело вздохнула и перевела тему разговора. — Слушай, а ты случайно не знаешь, как можно отследить, куда, к примеру, тот же опекун тратит деньги подопечной? Парень хмыкнул. «Даже так? Нет, боюсь, что я с таким не сталкивался. Но если хочешь, могу поспрашивать у отца». «Было бы неплохо». Я благодарно улыбнулась. «Ну что, давай посмотрим твою домашку?» Как же в этот момент мне хотелось ему рассказать о своей иллюзии. Я даже открыла рот, чтобы поделиться этой проблемой, но вовремя его захлопнула. то я могу вызвать подобной исповедью. Лишь жалость и бесконечные вопросы. «А какая же я на самом деле?» И дружить и общаться после этого будут уже не со мной, а с воображаемым образом. Скорее всего, пойдут слухи. Если уж не удержала такой новости на своем языке, то удержать на чужом просто нереально. И тогда из страшилки я могу превратиться в лгунью, или ещё что похлеще. Ведь проверить моё утверждение могут лишь очень сильные маги, у которых есть опыт работы с иллюзиями подобного уровня. Мне это нужно. Распросить про иллюзии и способы их снятия можно и без этого. Я уже, кстати, кое-что по теме почитала, но информации слишком мало. А ещё я серьёзно задумалась о применении иллюзии в повседневной жизни. По всему выходила... Надевай иллюзии, твори что угодно и оставайся совершенно безнаказанным. Но всё оказалось не так просто. Можно надеть любую иллюзию на своё тело, но замаскировать ауру — никак. К тому же иллюзию такого уровня, как на мне, может сделать слишком мало людей. И то не без привлечения специальных артефактов. А потому везде, где это необходимо, стоят специальные, распознающие и сверяющие ауру амулеты. Ещё я узнала, что остаточный след ауры можно считать даже после того, как человек покинул место преступления. Именно поэтому академические артефакты так легко отнеслись к тому, что на адептке есть столь высокоранговая иллюзия. Ведь по факту им совершенно всё равно, кто как выглядит.